Глава 14. Рим. Январь 1940 года. Дом Фенди. «Адель, я примчалась, как только получила твою записку», — воскликнула Мадалина, входя в дом. Обняв подругу, Адель провела ее в гостиную. Тем утром она осталась дома с Карлой. Перед тем, как отправить старших девочек в школу к монахиням на пьяце Дели Музы, Адель отослала записку подруге. После изнурительной недели метаний между больной Карлой и старшими детьми, вернувшимися из терминила, и мастерской ей было просто необходимо с кем-нибудь поговорить. «Хочу, уже позади», — уверила Адель подругу, приглашая ту присесть. «Но я боялась, что она не выкарабкается». Мадалена нетерпеливо махнула рукой. «Глупости. Карла сильная девочка». Адель промолчала. Всем сердцем ей хотелось верить в сказанное, но она прекрасно понимала, что это не так. «Как она себя чувствует?» — спросила Мадалена, беря в руки чашку с горячим чаем, предложенную служанкой. «Лучше. Температура спала. Доктор Тедескини приходит к нам каждый день. К счастью, в машине вместе с Арвотой вышла и мокрота, которая забивала легкие. Бедняжка. Представляю, что ты пережила». «Сегодня Эдуарда впервые оставил Карлу под моим присмотром и отправился на работу. Видела бы ты его в эти дни. Он был сам не свой. Ты же знаешь, как он обожает Карлу». «Да, знаю». «Он лечил ее больше Тадыскини. Теперь вот задумал отвезти в Павону». «Ваш дом?» «Разве он уже готов?» спросила Мадалена, поставив чашку на столик и с любопытством взглянув на Адель. Проект обустройства дома в Павоне увлек Эдуарда... С головой. Он управлял внутренними и внешними работами не хуже архитектора. Обходительный и образованный Эдуардо Фенди оставался для Мадалины загадкой. В Какое бы рискованное предприятие он не ввязался, к удивлению окружающих ему везло во всем. — Почти готов. Но все-таки это лето мы, как обычно, проведем на море Ванция. У сеньора Скачия. У того, что, по твоим словам, наводит ужас на девочек, — рассмеялась Мадалена. — Да уж, не могу взять в толк, чего все четверо так боятся несчастного сеньора Скачья. Он, конечно, чудак, но зачем же его так пугаться? — улыбнувшись, проговорила Адель. То была ее первая искренняя улыбка за последнее время. На нее накатила ностальгия по летнему отдыху. Домик Скачея был примечателен не только своим расположением — Он стоял на скале как раз над гротом Нерона, но и царившим там покоем. Красный кирпич, темные ставни и запах моря — всё это напоминало о Дели, о счастливой и спокойной паре. Да и детей там ничего не стесняло, и за исключением сеньора Скаче, иногда заходившего за арендной платой. «Если вы будете там этим летом, я приеду вас навестить, как и в прошлый раз», — заявила Мадалена. «Тот ресторан на площади — просто чудо». Туркота? Название я не помню. Ты водила меня туда в августе. Кухня у них отменная. Мы обязательно туда сходим этим летом. Но мы ждем тебя и в повоне. Конечно. Но расскажи, как обстоят дела с ремонтом. О нет, умоляю, не спрашивай. Лучше приезжай, и все увидишь сама. Я только устала от этих рабочих и штукатурки. Меня в прямом смысле тошнит, и беременность тут ни при чем. Подруги залились звонким смехом. Присутствие Мадолены благотворно сказывалось на Аделе. Они без стеснения могли общаться на любые темы: Растить четырех дочерей, управлять двумя магазинами и мастерской было нелегким делом, требовавшим порой нечеловеческих усилий, уклоняться от которых было не в характере адели. Поэтому она учила девочек не пасовать перед трудностями, ибо женщинам ежедневно приходится демонстрировать свои способности и умения. Так было, когда она попала в мир моды. Так будет и когда придет их черед. Вспомнив о детях, Адель усмехнулась. Серьезная и старательная Паула во всем походила на отца. Франка и Анна, прелестные блондинки, были настолько похожи, что их нередко принимали за близняшек. Дабы сходство было полным, Адель наряжала их в одинаковые бархатные платьица цвета бордо. Веселая и подвижная Франка шалила, как мальчишка. Когда из радиоприемника доносилась юность, то она подпевала в полный голос, за что сразу же получала нагоняй. Примечание. Гимн итальянской фашистской партии. Конец примечания. Нет, Франко, не пой! Это неправильно! Когда девочка спрашивала, почему, Адель не знала, что сказать в ответ. Карла поела, вопрос Мадолены вернул ее к действительности чуть-чуть у нее нет аппетита и я не настаиваю Когда клелия была маленькой любой прием пищи превращался в трагедию она просто ненавидела овощи произнесла подруга усу всех разные дети должны есть то что им нравится не стоит их заставлять хотя монахини в столовой я слышала монахини готовят пасту с шоколадом перебила ее мадолена передернувшись от отвращения. И не говори, «Дети возвращаются домой голодные, как волчата. И если не завернуть им обед с собой, они весь день будут ходить голодными». Перед рождественскими праздниками Франка даже заболела из-за этого. «Неужели? Она терпеть не может рыбу», — начала объяснять Адель. «А в тот день Марта по ошибке положила ей с супом вместо котлеты кусочек жареного катрана. Естественно, так к нему даже не притронулась». И одна из монахинь, увидев нетронутую рыбу, заставила ее все съесть, измельчив и перемешав с супом. «Боже мой, какой ужас!» — возмутилась Мадалина, нахмурившись. «Но это еще полбеды. Франка в тот день вернулась домой с высоченной температурой. и поговорила с монахинями? Еще бы! Мои крики, наверное, было слышно даже в анцию. Как можно заставлять ребенка есть то, от чего его выворачивает наизнанку? Грешно выбрасывать еду, но...» — ответила Адель. «И потом. ребенок всегда будет садиться за стол с неохотой», — добавила Мадалена. «Я всегда учу детей хранить и беречь все про запас». Мадалена кивнула. Адель была строгой, но справедливой и любящей матерью. Склелие Мадалена многое упустила, балуя ребенка, чтобы компенсировать отсутствие родного отца и загладить свою вину. А чувство вины, как известно, никудышный помощник воспитания детей». В июне, когда родится ребенок, мы переедем отсюда в другой дом, произнесла Адель после того, как позвала служанку и попросила еще чаю. Ах, вот как. Да, Эдуардо нашел жилье получше и побольше на Виа Луиджи Беллот Это просто замечательно. И школа девочек будет поближе, и я смогу чаще тебя навещать, ответила Мадалина. Впрочем, у меня тоже есть новости. Так чего же ты ждешь? Поторопила ее Адель с улыбкой. Лилия выходит замуж. Адель от удивления широко распахнула глаза. Неужели Умберто наконец-то решился? радостно воскликнула она. Похоже, да. После трех лет помолвки у него было время все обдумать. И не говори, усмехнулась Адель. Мадалена, я так рада. Я чувствую себя старухой. Со вздохом призналась та. Перестань. Ты такая красавица. «Давай-ка, рассказывай все по порядку». «Да что там рассказывать?» «Свадьба в сентябре. Но вот как они будут жить после?» «Планов-то у них много, но ничего конкретного». «Как всегда». «В общем, в одном я уверена наверняка. Свадебное платье будешь шить ты». «Я?» «Да ты что? Я не смогу, я не умею!» — запротестовала Адель. Все то ты умеешь», — безапелляционным тоном заявила Мадалена. «Да говорю же тебе, не могу». Адель Фэнди, ты можешь все, что захочешь.